Глава двадцать вторая. «Ты читаешь свой гороскоп, Арман?» Дедуля пожимает плечами. жуль обходит его сзади, склоняется, читает через плечо. «Овна ждёт судьбоносная встреча». Дедуля снова пожимает плечами, бурчит раздражённо. «Я этими глупостями не интересуюсь». Жюль не отстаёт. «Но встреча всё равно случится». Бабуля увещевает его. «Да и дай картошку и не морочь голову деду». Жюль возвращается за стол, поливает яичницу кетчупом. Мы всегда ужинаем в 18:30. как куры. Ненавижу это сравнение. В детстве подружки издевались надо мной, обзывая курицей. Ну, не подружки, девчонки, приезжавшие на каникулах к соседям. За столом я всегда сидела напротив бабушки. Жюль слева от меня, дедуля справа. Таков был заведённый порядок. Менять его ни к чему, иначе дедуля будет недоволен. Когда у меня появится свой дом, я буду есть за кофейными столиками из светлого дерева, без дурацких клеенок, а сидеть на разных стульях. У нас вся мебель сделана из дуба темно-коричневого цвета. Дедуля говорит, что это красиво, потому что дерево благородное, а мне оно кажется уродливым. В нашем доме все чем-нибудь защищено. На диванах лежат покрывала, на креслах тоже покрышки, на всех столах скатерти, будто дому есть что прятать. Каждый вечер после еды Жюль поднимается к себе, чтобы позаниматься. А я иду в свою комнату, если не дежурю, и пишу в тетрадь. Дедуля остаётся у телевизора, бабуля в спальне открывает роман Даниэл и Стил, который будет читать год, по две страницы перед сном. На каждое Рождество я дарю ей несколько штук. Некоторые из них с обложками пастельных тонов и названиями типа «Отныне и вовек сезон страсти кольцо Не знаю, о чем мечтает за чтением бабуля. Наверное, ей просто нравятся светлые тона. Как и мне. К шести годам я узнала, что у бабули и дедули есть имена. Эжени и Арман. Жюль иногда их так называет. Эжени, корнишоны закончились. «Арман, я нашёл твои очки». Жюль гораздо нахальнее меня. Я всегда удивлялась, глядя на свадебную фотографию бабули с дедулей. Оба такие молодые. Она и жени приталенное платье. Теперь осиная талия исчезла, бабуля стала похожа на ствол дерева. Не поймёшь, где грудь, где талия, как у лабрадора, где бёдра, где ягодицы. Она не толстая, а какая-то раздутая монолитная. Бабуля даже летом носит специальные чулки, ей приходится беречь вены на ногах. А руки у нее такие шершавые, словно никто никогда их не целовал и не гладил. Я представить не могу, что дедуля когда-то обхаживал бабулю, и они кувыркались на широкой кровати. Не могу увидеть внутренним взором, как бабуля делает дедуля сами понимаете что. Зато легко воображаю всякое разное, когда Элен Рассказывает мне о Люсьене. Дедуля с бабулей почти не разговаривают, а вместе только за покупками ходят. Они никогда не ссорятся, как будто условились раз и навсегда оставить друг друга в покое. Я ни разу не видела, чтобы они целовались в губы. Только в щеку на Рождество, благодаря за подарки, и то только потому, что мы смотрим. Некоторые прячутся, чтобы поцеловаться, наверное, от застенчивости. Они поступают прямо противоположным образом. Нельзя сказать, что бабуля с дедулей плохо с нами обращаются. Они просто отсутствуют. Находятся дома и никогда в комнатах. Всегда за столом, но не с нами. По вечерам дедуля присоединяется к бабуле в спальне ровно в 22.30. Но не по воскресеньям. Каждый воскресный вечер дедуля смотрит полуночное кино на Франц-3. Бабуля уже спит, когда он ложится. Её палка стоит у тумбочки, вставная челюсть опущена в стакан с водой и шипучей таблеткой, а на голове — сеточка. Жуткое зрелище. В детстве меня пугала одна только мысль о том, чтобы ночью войти к ним в комнату. Даже с температурой 40 я ждала утра чтобы иметь дело с правильной бабулей. Я не верю, что она была молодой, и жила, не пытаясь покончить с собой, а под её кроватью не стоял ночной горшок. Два года назад я вернулась с работы раньше обычного. Дедуля уехал в Макон на бесплатное медицинское обследование. Страховая компания сделала ему такой подарок к 70-летию. Из верхней ванной доносился какой-то шум. Стучал молоток, как будто кто-то долбил по трубам. Утром случилась сильная протечка между душем и раковиной. И я решила, что явился слесарь, пошла посмотреть и увидела бабулю в голубом комбинезоне, лежащую на спине под раковиной. Палку она пристроила рядом с ванной, на ногах были незнакомые ботинки, похожие на мужские, но её размера. Под рукой стоял ящик с инструментами, которыми она орудовала с необыкновенным проворством. Я наблюдала, как бабуля на руках хватает ключи разного размера и отвертки, и ни разу не ошибается. Бабуля меня не заметила, и я оказалась в положении девочки, обнаружившей, что ее бабушка ведет двойную жизнь. Читает сентиментальные романы в одной, а в другой работает водопроводчицей. Сильнее всего меня поразили ее раздвинутые ноги в брюках и удивительная гибкость, доводящая на мысль о том, что не такая уж она и старая. Я тихонько ретировалась и вышла из дома, смущенная, растерянная, словно застала бабулю с любовником. Я зашла в кафе в помещении тотализатора, выпила кофе и вернулась через час, стараясь шуметь погромче. Бабуля была на кухне, одетая в серое платье, которое три года назад заказала по каталогу «Бланше Порте». Я посмотрела на её ноги, и она тут же поинтересовалась, с чего-то я вдруг уставилась на старые войлочные тапки. Ванная выглядела как новенькая. Вечером Жуль спросил, может ли он принять душ наверху, и бабуля соврала, не моргнув глазом. Сказала, что водопроводчик был и неполадку устранил. Дедуля поинтересовался, во сколько обошлась работа, и она ответила «в 30 евро, без квитанции». Я искала набор идеального маленького мастера в садовом сарае и подвале, но ничего не нашла и подумала, что во всем виноваты богатое воображение или глюки. Если только водопроводчик из мели — не близнец бабули. Я больше не слушаю музыку в подвале с тех пор, как начала писать в синюю тетрадь. Теперь там распоряжается жуль, играет онлайн или записывает техно. Думаю, с возрастом я надела траур по музыке, как когда-то по родителям. Мне кажется, раньше я микшировала, надеясь, что их голоса зазвучат вокруг меня, ведь все пластинки принадлежали им, а не продавали пластинки. После их смерти дедуля с бабулей отказались от помещения, которое наши отцы снимали в Лионе, а весь винил и диски перевезли в подвал своего дома. Музыка... Ждала в коробках, чтобы мы с Жюлем выпустили ее на волю. Сначала мы купили проигрыватель, слушать пластинки, потом появился микшерный пульт. Его подарили нам Магнус и Ада, бабушка и дедушка Жюля, когда он еще разговаривал с ними. В следующем году Жюль уедет. Я пока в это не верю. Как и в то, что дедуле предстоит встреча, которая изменит всю его жизнь».